Глава 44. Маяк-звездный свет. Станция была настоящим чудом, озаряющим бездну, изысканным драгоценным камнем, что сверкает в пустоте космоса и одним из самых больших сооружений, возведенных в невесомости. Ее строительство истощило даже бесконечные ресурсы Галактической Республики, но именно в этом и заключался посыл. Даже внешние территории заслуживали все республиканские блага. Мы все – республика. Это был маяк «Звездный свет», и станция наконец-то была готова. Точно восстановленный срок – ни днем раньше, ни днем позже. Она была предназначена для множества целей, главное из которых удовлетворять разнообразные потребности многочисленных граждан республики в этом регионе. Например, двум народам понадобилась нейтральная территория для проведения переговоров. Маяк ее предоставит. А если споры станут жаркими и стороны от слов будут готовы перейти к драке, звездный свет был военной базой, где вахтовым методом квартировался внушительный миротворческий контингент, который состоял из представителей планет, входящих в состав Республиканской оборонной коалиции. Каркас станции на 19% состоял из триазурита, редкого материала, усиливающего передаваемые сигналы, благодаря чему станция могла служить гигантским ретранслятором, обеспечивающим более быструю и надежную связь между жителями внешнего кольца. Звездный свет был госпиталем, обсерваторией, исследовательским центром и оживленным рынком, на котором торговали товарами со всего кольца и из-за его пределов. Маяк «Звездный свет» был открыт для всех граждан. Он был построен, чтобы они познакомились с республикой во всем ее разнообразии. От инфразвуковых волоконных концертов маэстро-чадрофенов и океанических танцев Мон Каламари до модулей, демонстрирующих флору и фауну планет от Кашиика до Куривы. Вот чем была республика. Экспозиции постоянно обновлялись и сменяли друг друга, чтобы продемонстрировать самые разнообразные достижения. И разумеется, какая же республика без джедаев? На маяке «Звездный свет» располагался крупнейший храм за пределами Корусанта, которому предстояло стать центром деятельности Ордена во внешнем кольце и его окрестностях. Его спроектировал известный джедайский архитектор Пало Идалья, а свои обязанности здесь будут выполнять одни из наиболее опытных членов Ордена. Станционный храм был оборудован всем необходимым, что могло понадобиться младшим ученикам, подаванам, рыцарям и мастерам, для служения жителям галактики и силе. После трагической гибели мастера Джоры Малли в битве с негилами джедайский сегмент станции лишился своего лидера, однако, возможно, ситуация не была безвыходной. На торжественную церемонию открытия Звездного Света слетели деятели со всей галактики. Третий горизонт, героический корабль, принявший участие в столь многих последних событиях галактического масштаба, уже пристыковался к станции, а его пассажиры успели сойти на ее палубу. Здесь же был и джедайский крейсер «Невозмутимость», постоянно приписанный к маяку в качестве основного средства передвижения адептов Ордена. Он собрал джедаев с корусанты и других планет, а затем привез их сюда, чтобы они стали свидетелями великого момента, который навсегда изменит галактику. Гости сошли по трапу, одетые в официальные наряды для торжеств и церемоний. Джедаи в своих ярких, лазоревых, киноварных и пурпурных поясах, подпоясывающих расшитые золотом белые наряды с сияющим символом Ордена, восходящим светом силы. Беседующие республиканские дипломаты, воины, видные промышленники и деятели культуры, облаченные в максимально подобающие такому случаю костюмы, представляли собой яркое и помпезное зрелище. Персонал Звездного Света разбивал гостей на отдельные экскурсионные группы, чтобы продемонстрировать многочисленные диковинки станции. Лица посетителей и экскурсоводов одинаково светились гордостью и восторгом. Белл Зеттифар прилетел с Эльфроны вместе с Индирой Стокс и Портером Энглом. Выживших членов семьи Блайтов тоже позвали на церемонию, но они отклонили приглашение, предпочтя вернуться к родственникам на Алдраан. Бел был растерян. Он не понимал, что произошло. Как так вышло, что его учитель только что был с ним, а в следующий миг уже не был? Индира, которая взяла юношу к себе в падаваны, пока не решится его дальнейшая судьба, считала, что Лоденгрейд шторм мертв. Белл думал иначе. Формально юноша мог вернуться на карусант принести свои клятвы и стать рыцарем, но он даже в мыслях не допускал подобного. Эту церемонию должен провести его учитель. Так было правильно и логично, но теперь... как? Искра трусила рядом с Беллом. Возможно, так было не принято, но кто рискнет сказать подавану, что он должен стать еще более одинок? Портер Энгл шел вместе с остальной группой. Он молчал и, казалось, почти не обращал внимания на чудеса звездного света. Старый джедай вспоминал, каково было быть клинком Бордотты и почему он однажды решил перестать быть им. Индира прокручивала в голове каждое свое решение, принятое во время спасательной операции на Эльфроне, и гадала, удалось бы спасти Лодена и от таблайта, поступи она где-нибудь иначе. Ответа она не знала и вряд ли когда-нибудь узнает. Стеллан, Джиос, Сейвер Крис и Элзерман были в составе другой группы, возглавляемой еще одним гидом. Они шли по светлым коридорам станции вместе, как это часто бывало, когда позволяли дела Ордена, Повсюду ползли слухи, кто возглавит джедайский сектор станции после гибели мастера Малли, но троица предпочла не сплетничать. Они были джедаями, причем теперь все мастера. Совет наконец-то позволил Элзо Руманну принести все клятвы, и теперь он наконец-то сможет увидеть, что ждет его в глубинах бескрайнего моря под названием «Сила». Они миновали джедая трандышанина Скира, который провел ему времени на строящейся станции, а потому не нуждался в экскурсии. Он стоял возле иллюминатора, глядя в пустоту. Эйвор поздоровалась с ним, но Скир не отреагировал. Он пережил битву при туманности Кур, и его утраченная рука медленно отрастала вновь, как это бывало у его расы, но вызванную гибелью мастера Малли душевную рану излечить было куда труднее. В огромном зале для приемов в самом центре маяка Ниб-Ассек и Буррияга наблюдали за тем, как канцлер Лина Со направляется к расположенной в центре платформе. Рядом с ней шел член Совета джедаев мастер Яраэль Пуф. На борту станции собрались все самые выдающиеся джедаи галактики. Даже Йода, немало удививший некоторых своим появлением. Обычно древний джедай с молодецким озорством уклонялся от участия во всяких несущественных сборищах но сюда он прибыл в компании класса младших учеников, обучением которых занимался последние месяцы. У него были свои причины посетить церемонию открытия звездного света, но Йода предпочитал держать их при себе. По мере завершения всех экскурсий и приближения главного события этого дня, в зал стекалось все больше и больше народу. Миккел Сутмани, Джосси Пикка Эйдрены, Кевин Тарр, адмирал Кронара и даже главный старшина Иннамин в компании лейтенанта Пиплса, джедай-вундеркинд Вернестро Роу и недавно ставший ее подаваном Имри Кантерос только что пережили свою собственную встречу с нигилами Навево, сенаторы, министры, президенты и многие другие, кто обладал значительными и не очень регалиями. Сегодня на станции присутствовало максимально возможное количество из тех тысяч граждан, приложивших невероятные усилия, чтобы этот момент настал. Тем, кто по каким-то причинам не смог присутствовать на церемонии, был открыт доступ к защищенному голоканалу, по которому они смогут в реальном времени следить за всем происходящим. Канцлер СО добралась до платформы. Дроиды камеры замерли, запечатлевая торжественный момент. Она заговорила. Вы знаете, что я замыслила галактику великих свершений, взаимосвязанных, вдохновляющих и несущих мир всем гражданам республики. Я верю, что она может стать реальностью, но не благодаря мне или каким-то моим особым качествам. Я верю, что она может стать реальностью благодаря нам, потому что мы можем и будем трудиться сообща, чтобы достичь этой цели. Мы все, все до единого, «Великое свершение! Я вижу галактику, где мы используем наши сильные стороны, чтобы компенсировать слабости друг друга, где мы понимаем, принимаем и ценим наши различия. Мы все – республика, и для нас важен каждый голос, доносится ли он из ядра или с самой дальней планеты на краю внешнего кольца». В дальнейшей речи она сказала о жертвах, понесенных ради того, чтобы внешнее кольцо вновь стало безопасным, а станция была достроена. Она упомянула смерти Гет де Кассет, Лодена Грейдшторма, при его упоминании Белл Заттефар отчаянно заморгал, Мервина Геттера, Велл Каран, капитана Финниала Брайта и многих-многих других, предложила создать мемориал. Еще одно великое свершение в память о всех жертвах катастрофы наследного пути и последовавших за этим губительных явлений. Группа скульптур, каждая из которых будет установлена в местах явлений на Хетцеле, Эриаду и абдалисе с выгравированными на них именами всех погибших. Лина Со говорила ровно столько, сколько было нужно, и закончила речь следующими словами. «Эта станция...» станет символом республики во внешнем кольце, местом, где мы будем праздновать наш союз и взаимными усилиями укоренять его. Она будет транслировать сигнал, который в любое время сможет услышать каждый житель этого сектора. Маяк! Маяк республики! Звук!» Она сделала паузу, и дроиды камеры запечатлели на ее лице выражение искреннего оптимизма. «Это было лицо не политика». Это было лицо женщины, которая свято верила в каждое сказанное ею слово. Надежды! По всему атриуму на фоне далеких звезд зажглись световые мечи. Сотни мечей всех цветов Ордена Джедаев, вскинутые вверх в приветственном салюте. А любой, кто взглянул бы на станцию снаружи, увидел, как из красивого открытого пространства в глубине звездного света вырывается и разгоняет тьму сияния. Свет джедаев. Включился маяк, сигнал, звук, мелодия, тон, который в пределах сотни парсеков сможет услышать всякий, у кого есть хотя бы самое примитивное оборудование. Любой, кто был потерян, напуган, сбит с толку или лишился надежды, мог настроиться на него. Они прислушаются, и сигнал поможет им найти верный путь. «Маяк звездный свет», «Первый из многих. Все было хорошо».